Часть 31 Я даже не думала, что мне удастся отделаться так легко Мысленно готовилась к хорошей взбучке Но то ли темный маг сегодня в настроении, то ли местные звезды сошлись Обворожительный Люциан Каар мне благоволил Пока возвращалась обратно к кухне, поймала себя на том, что размышляю о тёмном маге и так, и эдак. А ведь я всерьёз только что подумала, что он обворожительный. Да ну ладно, серьёзно. Я запала на темного мага, которому сколько? 100 200 А может, тысячи лет? Смех один. Ну о чем вообще можно думать? Давай, Даша, соберись. Я в другом мире, магическом Но крайне неудобным с точки зрения быта, так что самое время сконцентрироваться на его благоустройстве. Еще это мероприятие с Николетой. Вообще, если подумать, из нее может получиться нормальная девчонка, только воспитание добавить. Но будем решать вопросы по мере их поступления. На кухне обнаружился молчаливый огор. Он с какой-то утроенной радостью рубил капусту огромным тесаком. На меня посмотрел победный и даже улыбнулся. «Ладно, ладно», — проговорила я. «Ничего страшного и не произошло, ну, покопал немножко. Ты, главное, не расслабляйся. Как приедет этот ваш великий архитектор, так снова придется засучить рукава». Моя тирада огра-повара не напугала, только улыбка стала шире. Не знаю, чему он так радуется, даже показалось двусмысленно. Но мне здесь делать больше нечего, так что я подхватила яблоко с подноса в надежде вымыть его еще раз где-нибудь в проточной воде а то видела я эту мутную жижу, в которой Огар полоскал фрукты, и пошла гулять по усадьбе. Вообще-то сделать этого раньше мне попросту не удавалось, поэтому сейчас я бродила по коридорам, благо никто этого делать не запрещал. Глазела на картины во весь рост, разглядывала скульптуры из, кажется, серебра. Усадьба мне нравилась. тогда же и не скажешь, что здесь живет семейка некромантов. Уютно, чисто, свежо, если не считать отсутствие коммуникации грязную воду но с этим разберемся, а в остальном чудесное место. Даже поймала себя на том, что чувствую себя здесь как дома. И даже не знаю, опять эффект от местного воздуха, наплыв из-за магии лица Накаара, или мне действительно за такой короткий период стало здесь хорошо. В таком блаженном расслаблении я бродила около часа. Когда устала, решила вернуться в комнату отдохнуть. Но ну, тут на глаза попалась живописная, полностью стеклянная дверь, в, кажется, сад... Естественно, отказаться от прогулки в нем отказать себе не смогла. Пройдя через удивительные двери, увитые плющами, я оказалась на крыльце и только хотела вдохнуть полной грудью, как поняла, это совсем не сад, а самый настоящий погост, вслух закончила я мысль. В целом довольно ухоженное кладбище с надгробными плитами под невысокими пышными деревьями, кованые лавочки — Аккуратно постриженные кустики, в метрах пятидесяти высокая стена из серого камня. Да, вот и погуляла по саду, пробормотала я и собралась развернуться, чтобы все-таки отправиться в комнату. Но откуда-то слева что-то зарычало, послышался топот, когда обернулась, обомлела. Долговязая, с длинными руками и пучком, который когда-то звался волосами Абразина, неслась прямо на меня. Мысли мои моментально кончились, а рефлексы, вместо того, чтобы загнать обратно в помещение, отправили бежать по погосту, задирая юбку. — Пошла вон! — набегу заорала я, от ужаса чувствуя, как бешено колотится сердце. Абразина, естественно, никуда не делась, и продолжила преследовать меня, пока я, повизгивая, неслась мимо могил. — Помогите! — наконец закричала я, хоть что-то дельное. а э Донеслось из-за спины из чего поняла, что абразина нагоняет. Быстро же они бегают, блин. Я понятия не имела, что от меня эта зараза хочет, но явно не о погоде побеседовать. А вот эти аы вообще не радовали. Поэтому, когда на пути возникло дерево, на которое можно маломальски забраться, я из-за адреналина, наверное, скрабкалась на него, как кошка. Оставались опасения, что абразина полезет следом. Но когда я уселась на ветку и глянула вниз, с облегчением поняла, что тварюка по деревьям лазать не умеет. Скребет когтями кору, воет, а влезть не может. Фух! Вырвался у меня вздох облегчения. Тебе чего надо от меня, страшилище? Страшилище не ответило, только сильнее стало драть кору. Уходи отсюда, потребовала я. Мне с тобой делить нечего, чего пристало? Эй! вот и весь ответ очаровательная ситуация в принципе я могла так сидеть довольно долго ветка широкая юбок много и зад не давит поэтому я подвинулась к стволу и опершись спиной на него приняла самую удобную позу свесив ноги по бокам пару раз образины попыталась до них достать но там еще метра полтора не допрыгнет зря стараешься констатировала я я к тебе слезать не намерена э Не знаю почему, но эта маленькая победа меня раззадорила. И когда абразина отошла метров на пять, вообще решила, что она ко мне потеряла интерес. Но не тут-то было. тварюка отдалилась, только чтобы со всего разбегу ринуться на дерево. И когда она в него врезалась, все мое гнездовье содрогнулось. Дерево так долго не выдержит. Резко развернувшись, я ухватилась за ветки и заорала образине — Эй, ну перестань! Дот, от меня! Э-заревела та и, снова, разбежавшись, врезалась в ствол. Дерево задрожало. Совсем сдурела. Пошла вон! Брысь, кыш! <cat> а <Holly!"> Убирайся! Фу! Э! Помогите! Пришлось снова закричать мне на этот раз громче. Э! Никто не откликнулся. И теперь мне стало по-настоящему страшно. А если тварюке удастся свалить мое древко, оно вообще-то далеко не такое крепкое, как хотелось бы. Что это вообще? Яблоня, вишня, черешня. Да ниже ломаются, как хворостинки. Люди! Не люди! Стала я звать, не знаю, как лучше обращаться. Тут же полным полно тех, кого к человекам особо не отнесешь. Кто-нибудь! Дерево тем временем с каждым ударом образины дрожало все сильнее и сильнее, что мне совсем не нравилось. Отбиваться от нее нечем, разве что отломать ветку. Но ломание веток может не понравиться хозяину усадьбы, а может и самому дереву. Пока я додумывала эту мысль, что-то внизу затрещало, и в следующий момент я поняла, если дерево и могло возмутиться, то теперь это совершенно не важно, ибо я вместе с ним лечу по направлению к земле. Абразина каким-то образом переломила ствол и явно очень этому радовалась, издавая раздельные «а» и «ы». Не знаю, чем бы кончилась эта эпопея, но упала я не больно на землю, а очень даже в чьи-то крепкие руки. «Развлекайтесь, Фэми! раздался обволакивающий голос прямо над ухом. Я даже взвизгнуть не успела, зато руки автоматически что-то обхватили. И Этим оказалась крепкая шея Носфиара, который каким-то чудом очень вовремя оказался на погосте. Он держал меня надежно, при этом бережно, и смотрел на меня своими красными глазами прямо в упор. Кажется, в такой неприкрытой близости я с зависимым еще не была, и смущение мое в этот момент поднялось откуда-то из самого нутра. Не знаю, то ли у него такая аура, то ли у всех жителей этого мира какие-то странные свойства, А может, это я стала какой-то восприимчивой. Но, сидя у него на руках, испытала такое волнение, что сильнее, наверное, только рядом с Люцианом Кааром. Все эти мысли пронеслись в голове буквально за секунду, а потом я вдруг осознала, что все это время продолжаю сидеть на руках у Носфиара, и мы смотрим друг другу в глаза. Стоит смущение, осознание какой-то абсурдности ситуации захлестнули меня с головой. Кажется, даже щеки потеплели. Кто додумался устроить кладбище на территории усадьбы? выпалила я первое, что пришло в голову. Это ведь тренировочный погост! с легкой чарующей улыбкой проговорил насфиар. А по моей спине прокатились мурашки от вида сверкающих клыков за губами. Безумие какое! пробормотал я, не зная бояться мне или благодарить крови зависимого за спасение. А где эта абразина? Он покрутил головой и взгляд остановился где-то в стране. Умертвие? уточнил он. Да, вон оно, копает корень черешни. Я пасливо оглянулась. Абразина, которую Носфиар назвал умертвием, действительно увлеченно рылась под пнем, урчала и что-то ковыряла. Какой ужас, честно сказала я, сглотнув и на секунду представив, что могло бы случиться, попади я в лапы этой страшилище. Голос Носфиара прозвучал совсем рядом с ухом, висок обдало его дыханием. Для некромантов такие умертвия не опасны, сказал он. А вы, Фэми, лучше не ходите, пока здесь одна. Я вздрогнула, крови зависимой слишком близко. Так близко, что я не смогу адекватно сопротивляться, если вдруг. Нет, никаких, если вдруг. И я все еще сижу у него на руках. Поставь меня, приказала, беря себя в руки. Уверены, Фэми? спросил он все так же близко. Может, лучше отнести вас в безопасное место? Я не могу одновременно загонять умертия в вольеры и охранять вас. Логика в его словах определенно была, но мне пришлось выбирать между тем, чтобы рискнуть и быть пойманной умертвием и близостью с крови зависимым, который проявляет ко мне не то чтобы интерес, но какое-то необъяснимое внимание. Она меня пугает и завораживает одновременно, что тоже пугает. Но выбрать все же пришлось. Ладно, сказала я, неси меня в дом, но помни, я, Фэми. Не знаю, зачем я так сказала, наверное, хотела подчеркнуть, что у него есть свое место, а у меня свое, на что кровь зависимой как-то неоднозначно улыбнулся, снова сверкнув белоснежными клыками и сказал ⁇ Ой, я прекрасно помню, что вы, Фэми! ⁇